Вы слушаете факультатив Квант. Вы, конечно, знаете, как звенит стекло, когда его разбил футбольный мяч. Но вот оказывается, стекло может издавать и мелодичные звуки. Парета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя. Два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки. Полный Все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоники, но только неслыханной величины и силы. Эрнст Амадей Гофманд, Крошка Цахес, по прозвищу Цинобер. Этот эпиграф взял к своему рассказу профессор Варламов. Андрей Андреевич предлагает вам, друзья, провести эксперимент с поющими бокалами. Конечно, соблюдая осторожность, ведь речь пойдет о весьма хрупких предметах, хотя и о фундаментальных физических законах. А можно ли действительно извлекать из стекла звуки? Ну, кроме как разбить футбольным мячом стекло. Да, оказывается, можно. И то, что из стеклянных бокалов можно извлекать звуки, это далеко не ново. Однако оказывается, что музыкальные звуки из них можно извлекать весьма своеобразным способом. Ну, впрочем, судите сами. Если обмакнуть палец в воду и аккуратно водить им по краю бокала, постоянно смачивая водой, то сначала бокал будет издавать скрипящий звук, но затем, когда края хорошо оботрутся, звуки станут мелодичнее. Меняя силу нажима пальца, можно менять и тон извлекаемого звука. Кроме того, высота тона зависит еще и от размеров бокала, толщины его стенок и количества жидкости в нем. Заметим, что не любой бокал способен издавать приятные поющие звуки, поэтому поиск подходящего бокала может оказаться долгим и хлопотливым. Лучше всего поют, а не скрипят. Очень тонкие бокалы, имеющие форму параболоида вращения на длинной и тонкой ножке. Тон звучания можно менять, подливая в бокал воду. Чем больше в бокале будет воды, тем ниже он звучит. Когда уровень воды поднимется до середины бокала, на ее поверхности появятся волны, возникающие из-за сотрясения стенок бокала. Сильнее всего волнение будет в том месте, где в данный момент находится палец, извлекающий из бокала звук. На основе описанного явления знаменитый американский ученый Бенджамин Франклин, открывший в частности атмосферное электричество, создал весьма оригинальный музыкальный инструмент, напоминающий описанный Гофманом в сказке «Крошка Цахис по прозванию Ценнопер. Целый ряд хорошо отшлифованных стеклянных чашек, просверленных в середине, на одинаковых расстояниях друг от друга прикреплялся к одной общей оси. Под ящиком, в котором находилась эта система, была приделана педаль, как у швейной машины, приводящая ось во вращение. От простого прикосновения мокрых пальцев исполнителя к вращающимся чашкам звуки усиливались до фортиссимо или падали до шепота. представить себе этот удивительный музыкальный инструмент, но люди, слышавшие его, уверяли, будто бы гармонии его звуков потрясающим образом действовала как на самого исполнителя, так и на слушателей. В 1763 году свой экземпляр этого инструмента Франклин подарил англичанке мисс Дэвис. В течение нескольких лет она демонстрировала его во многих странах Европы, а затем Этот удивительный инструмент в беследно исчез. Возможно, что воспоминания о нем впоследствии дошли до Эрнста Теодора Амадея Гоффмана, и он использовал этот образ в крошке Цахис. Коль скоро речь зашла о бокалах, то стоит упомянуть и тот интересный факт, что чокаться бокалами с шампанским не принято. Видимо, в основе этой традиции лежит такое чистое физическое обстоятельство, что звук при соударении даже хрустальных бокалов, наполненных шампанским или минеральной водой, Оказывается, глухим. А я сейчас спрашиваю тогда, Андрей Андреевич: а вот мы говорим о шампанском, но да. ребята могут и там с газированной водой. Можно с, ваты, с газированной водой. Потому что скорее я родители сказал, да. <laughs> будут <laughs> да. Нет, с Нет, я сказал с самого начала: можно с сетрой газир... или, или с газированной водой. Пепсикол, там, кто да. что, да, и попробовать. Да. Пока родители не будет дома. В чем же тут дело? Почему бокалы с шампанским не звенят? Мелодичность, хрустальную окраску, звону придают возбуждаемые в резонаторе, которым является бокал с физической точки зрения, высокочастотные звуковые 10-20 кГц и даже ультразвуковые с частотой более 20 кГц колебания. При соударении пустых бокалов или бокалов, заполненных негазированными напитками, эти колебания возбуждаются и звучат довольно долго. Поэтому в качестве причины отсутствия звона при соударении бокалов шампанским сразу же напрашиваются пузырьки углекислого газа, обильно выделяющиеся в нем после вскрытия бутылки. Для того, чтобы понять причину быстрого затухания звона бокалов шампанским, нам осталось сделать всего один шаг. Дело оказывается в том, что насыщенная газом жидкость является нелинейной акустической средой. За этими научными словами скрывается следующее. «Растворимость газа в жидкости зависит от давления». Чем больше давления, тем больше газа вмещает в себе единицы объема жидкости. Но при излучении бокалами звука внутри него возникает переменное поле давления. В моменты, когда давление в жидкости падает ниже атмосферного, в ней происходит сильное выделение пузырьков. На выделение же газа расходуется энергия колебаний, и они быстро затухают. При соударении бокалов в них первоначально возбуждаются колебания различных частот. Однако, благодаря поглощению высокочастотных колебаний, они затухают гораздо быстрее, чем низкочастотные. И в результате мы слышим лишь глухой, лишенный своей высокочастотной хрустальной окраски звук. Раз уж всем хорошо известные бокалы помогли нам прикоснуться к удивительному миру физики, то может быть с чем-то не менее привычным можно отправиться и в царство математики. Ну, с вазочками, например. Вот Анатолий Павлович Савин, кандидат физико-математических наук, предлагает вам, друзья, такую задачу. Задача, которая на самом деле по математике, но не выглядит задачи по математике в общепринятом смысле. Задача такая. А почему? Вы послушайте. Идучи на радиостудию, я проходил мимо витрины ларька, где продавались вазочки. Я внимательно не рассмотрел витрину, но заметил, что не все вазочки были одинакового цвета. Помню, там были синие, были красные, были какие еще, я уже не помню. Не все вазочки были одинаковой формы. Были пузатенькие, были длинненькие. Может быть, какие-то еще были. Я уже не помню. Вопрос. Можно ли утверждать, что если бы я остановился по этой витрины, то я мог бы указать две вазочки, которые отличаются и формой, и цветом. На самом деле, это чисто математическая задача. Однако здесь не нужно никаких формул, никаких иксов, Просто действительно умение, четко, логически мыслить. Вот он желающим могут подумать этот этой задачей. А мы тогда, может быть, повторим условия? Пожалуйста. Вы видели в витрине так. различные вазочки. Я видел вазочки, Вазочка. про которые я знаю, что они не все одной формы и не все одного и того же цвета. Угу. Можно ли утверждать, что найдутся две вазочки, которые имеют разные формы и одновременно разный цвет? А теперь, как говорится, заглянем в конец задачника. Решение простое. Возьмем две вазочки разной формы. Если они еще разного цвета, то все в порядке. Если они одного цвета, возьмем вазочку, которая имеет другой цвет. Тогда она, хотя бы с одной из этих вазочек, имеет другую форму. Вот, и вот и будет у вас две вазочки, которые будут иметь и форму разную, и цвет разный. Ну, это не совсем ответ на тот вопрос, который был поставлен. А не тот. Значит, вопрос... Нет-нет, тут вопрос вот какой. Сколько было вазочек? Давайте сообразим. Минимальное количество. А зачем? Вот могло бы... Вы уже нет, взяли три вазочки, а если их было две? Если было две, то и всё. Все. Об да. этом и речь. Кстати, ну, да. ну да. Если это была одна вазочка, понятно, что условия задачи выполнить да, по Если их две, то единственный вариант, что у них разная форма и разные цвета. Так. А если их больше двух, Тогда она решается вот этим красивым рассуждением. Угу. То есть так или иначе о том, сколько их поговорить было надо, но сама Не по можно. себе, конечно, формулировка очень интересная. Так завершил разбор задачи о вазочках Александр Рафаилович Зельберман, член редколлегии журнала Квант.